Оправившийся 4-й конный корпус перешел в наступление со стороны высота 444, а генерал Улагай двинул, наконец, в тыл красным через хутор Котлубанский группу полковника Муравьева в составе кабардинской дивизии ингушской и дагестанской конной бригады, а затем и части второй кубанской дивизии. Чувствительные к угрозе своим сообщениям красные начали оттягивать свои силы от хутора Карповка, вступив в бой с полковником Муравьевым в районе хуторов Рассошинских. К рассвету подошел Маночский полк, вскоре занявший станцию Карповка. 30 сентября красная конница Теснимая Нашей отошла к хутору Вертячему, где в течение всего дня вела бой с частями полковника Муравьева объединявшего командование и над Четвертым конным корпусом. 1 октября Думенко и Жлоба очистили хутор Вертячий и отошли сперва к станции Качалинская, а затем и дальше, на север, к станции Иловлинской. Продвижение Донцов на север заставило Красное командование вскоре оттянуть с моего фронта свою конницу. Это позволяло моей армии самой перейти в наступление. 1 октября я вернулся из Воропонова в Царицын. Противник продолжал изредка обстреливать город. Один осколок попал в крышу моего вагона. Однако вскоре наша воздушная разведка обнаружила батарею врага. Замеченные две шестидюймовые гаубицы были атакованы нашей эскадрильей. Удачными попаданиями метательных снарядов неприятельская артиллерия была приведена к молчанию. Проездом из Пятигорска в Таганрог приехал навестить меня главноначальствующий Северного Кавказа генерал Эрдели. Он, между прочим, сообщил мне о дошедших до него слухах, будто бы между мною и генералом Деникиным за последнее время не лады. Говорили, что я разошелся с главнокомандующим не только в вопросах военных, но и политических. Имя мое будто бы противопоставлялось генералу Деникину правыми общественными кругами, недовольными политикой главного командования. Все это, конечно, не имело оснований. Сидя безвыездно в Царицыне, я был далек от политической жизни. Из крупных общественных деятелей я мало кого знал. Однако в нездоровой атмосфере тыла чья-то незримая рука продолжала вести недостойную игру. 4 октября все части Северного фронта Кавказской армии перешли в наступление. Сломив в ряде боев ослабленного предыдущими неудачами противника, взяв несколько тысяч пленных, большое число орудий и пулеметов, наши части к 10 октября вышли главными силами на линию Дубовка-Хутор-Шишкин, где и остановились, выдвинув передовые части на высоту села Лозного. Третье наступление Красных окончилось так же неудачно, как и первые два. В шестинедельных упорных боях Царицынская группа противников, в состав которой вошли части 2, 4, 10 и 11 Красных армий, была жестоко разгромлена, дух противника был сломлен. Между тем, успевшей отдохнуть и значительно пополниться Кавказская армия после ряда одержанных побед, успела значительно окрепнуть. Опасность Царицыну можно было считать на долгое время. Главнокомандующий поздравил армию с победой, отметив в телеграме, что талантливое руководство командующего армией и доблесть войск обеспечили победу. 6 октября я отдал армии приказ. Приказ Кавказской армии номер 465. Станция Сарепта. 6 октября 1919 года. Славные войска Кавказской армии. Два месяца назад противник, собрав многотысячные полчища, бросил их на Царицын. Истомленные четырехсотверстным походом через безводную Колныцкую степь с рядами, поредевшими в кровавых боях под Великокняжеской, Царицыном и Камышиным, вы были сильны одной лишь доблестью. Бестрепетно приняли вы удар во много раз сильнейшего врага. Отходя шаг за шагом, «С безмерным мужеством отбивая жестокие удары противника, вы дали мне время укрепить царицын и собрать на помощь вам войска».